1989 год Мне вообще кажется, что это все происходит не со мной. Я как будто бы сплю и вот-вот снова проснусь официанткой. Дэнни и Шелли беседовали в подсобке механического дрозда. Дэнни переодевалась перед началом смены, а Шелли выгребала вещи из своего шкафчика в большую коробку. Кажется, звезда ее славы готова была засиять. В новом сериале Спелмана. Ей дали одну из главных ролей. Съемки шли уже неделю, и Шелли решила, что пора полностью отдать себя творчеству, поэтому уволилась из кофейни. «Я уже познакомилась почти со всеми, и скажу тебе, что лучшей команды я не встречала!» Дэнни, притворившись, что оттирает пятно с подола фартука, спрятала улыбку. Если принять во внимание рассказы Шелли о том, что раньше она снималась максимум в рекламе зубной пасты, Фраза о команде профессионалов звучала забавно. Шелли кинула губную помаду в коробку и повернулась к Дэнни. «Ну вот и все. Надеюсь, мне больше никогда не придется работать официанткой. Джонни говорит, я рождена для того, чтобы стать звездой». «Да, Джей любит такое говорить своим». Начала Дэнни и тут же осеклась под взглядом Шелли. «Извини, я не это имела в виду, я...» «Не извиняйся». Шелли поставила коробку с вещами на скамью, стоящую между шкафчиками, и, грустно улыбнувшись, села сама. «Я понимаю, что это временно. Стэси сказала мне, что он чпокается чаще, чем коты весной», — с улыбкой продолжила Дэнни. Она и мне это говорила. «А вы что? Нет-нет, мы просто друзья», — замахала руками Дэнни. Но Стэси воспринимает любого человека женского пола, который подходит близко к ангелам, как потенциального врага, поэтому просто не обращай на нее внимания. — Легко сказать «не обращай», — обеспокоенно проговорила Шелли. — Она же любой удобный момент использует, чтобы наговорить гадостей. Девушка подалась вперед и, понизив голос, прошептала. — Вообще мне кажется, что она следит за мной. Брови Дэни поползли вверх. — Что? «Не подумай, что у меня мания преследования или что-то такое. Я последние дни на взводе из за съемок». Шелли зыркнула на дверь подсобного помещения, будто ожидая, что и оттуда сейчас появится Стейси. «И мне постоянно кажется, что я вижу ее на площадке. А вот с этого момента поподробнее». Дэнни тоже села на скамью, пырнувшись к Шелли. Начинающая актриса несколько раз глубоко вздохнула. И продолжила. «Мне, конечно, могло показаться, там всегда столько народу, но я почему-то уверена, что это именно она». «Так». Дэнни с интересом придвинулась чуть ближе. «И что она обычно делает? Шныряет около гримерок и комнат отдыха?» Шелли с беспокойством взглянула на Дэнни. «Думаешь, она что-то хочет мне сделать?» «Это вряд ли». Дэнни в задумчивости бросила взгляд на настенные часы и пришла в ужас. Она вскочила на ноги. «Уже десять минут с начала смены! Сейчас Боб убьет меня!» Она повернулась к Шелли и торопливо проговорила. «Даже если это и Тейси, не обращай на нее внимания. Она преследует другие цели. Увидимся!» «Какие цели?» — крикнула вдогонку Шелли. Однако дверь уже захлопнулась. Она пожала плечами, подхватив коробку, направилась к выходу. «Какие цели?» — думала Дэнни, появляясь за прилавком кофейни. «Наверняка те же, что и раньше. Но только теперь у нее, Дэнни, появилась отличная возможность указать Стейси на дверь. Осталось только придумать, чем же именно можно будет на нее повлиять».